Глава шестая. Вперёд, обезьяны! Горная тропа была широкой, но изобиловала большими и малыми гранитными валунами, в беспорядке раскиданными на пути, а также всякими зловредными препятствиями, типа уступов по пояс высотой или стволов деревьев, образующих хаотичные баррикады. Первое утро в Тимусе началось с завтрака и разминки А затем нас ожидали 4 часа физической подготовки. Обучение тела, как это называлось в расписании занятий. По факту это походило на изощрённое издевательство. Живелись манки. Снова рявкнул дрон хриплым басом паука. Летящий надсмотрщик, паривший над нашими головами, зорко наблюдал, чтобы бегущие трибуты не снижали темпы и держались вместе. Сразу несколько групп совершали утренний марш-бросок. И над каждой парил дрон, подбадривающий отстающих резкой командой или электрическим разрядом. Прямо за задними воротами Тимуса начиналась горная тропа. Пьяная восьмёрка, петляющая по скалистым обрывистым кручам и превращённая в подобие полосы препятствий. Здесь было прохладно, ледяной ветер свистел между камней. Но очень скоро я понял, почему все, даже девушки перед пробежкой скинули верхнюю часть комбинезона. оставшись в обтягивающих оливковых майках. После первого круга все мы стали мокрыми как мыши, а после второго майки можно было выжимать. От разгорячённых тел исходил лёгкий пар. Слитные топоты и каркаящие команды наставника отдавались в ушах. Сколько кругов нужно сделать? спросил я у пыхтящего в конце группы Яна. 3 или 5? Хорошо бы 3. Три, три круга это не меньше 12 миль. Как стало ясно после первой восьмёрки, учитывая рельеф препятствия, постоянное чередование спусков-подъёмов и порывистый ветер, достаточно сложный маршрут даже для крепкого человека. Однако большинство трибутов, разбитых на группы примерно по 30-40 человек, весьма бодро преодолевали дистанцию. Видимо, их ещё в первый год хорошо выдрессировали. За редким исключением отстающих почти не было. Основным стимулом был страх Мало кому хотелось вызвать гнев нашего инструктора и попасть под раздачу. Наставника тела звали Гай Граммер, но все называли его Паук. Когда я впервые увидел его, сразу понял, как выглядел инквизитор Львиноморт. Чернокожая гора мышц не меньше 7,5 футов ростом. Грудная клетка, по массивности не уступающая корпусу кита. Четыре руки, вторая пара поменьше, росла прямо под основными конечностями. Тебенова чёрная кожа, покрытая белёсыми росчерками шрамов, бугристый, абсолютно лысый череп и злые щёлки глаз. Четырёхрукий не стеснялся, щеголяя чудовищным торсом, прикрытым лишь массивным наплечником на диагональном ремне. Вокруг гиганта постоянно крутились несколько маленьких летающих дронов, исполнявших роль дополнительных глаз-насмотрерщиков. Его легко было принять за инковoина, прошедшего пару эволюций, но поог был просто а человеком. Шивы, как прошептал мне Ян. Целые племена таких полулюдей, дикие и кровожадные, обитали где-то в районе африканского континента. Азур изменения уже закрепились в их генетическом коде, создав отдельную расу, которая по аналогии с глифом системы Стеллары стали называть шивами. В Анжело это выражение применялось ко всем о людям, имеющим нечеловеческие азур изменения. А в городе закрепилось за племенами деких четырёхруких мутантов. Подобно бродягам, они наводили ужас на мирные поселения, славясь каннибализмом и невероятной жестокостью. Как оказалось, были успешные попытки их приручить и вернуть в лоно цивилизации. Из четырёхруких шив выходили отличные солдаты и телохранители. Они легко обучались и зачастую в сообразительности не уступали обычным людям, хотя все сторонились их из-за агрессивности и вспышек необузданной ярости. Ходили слухи, что несколько родов цивилизованных Шив жили в городе, частичная информация была доступна в архиве Стеллара, и кое-что мне рассказала Эстер. Её родной клан постоянно сталкивался с набегами этих диких существ. Откуда был наш паук, из городских или диких, оставалось тайной. Он много лет провёл в Легионе, был ветераном многих рейдов, дослужился с самых низов до Центуриона, помощника командира подразделения. Черный паук, выгравированный на его наплечнике, был сигной седьмой когорты, прославленных железных пауков. Возможно, из-за этого символа он и получил свое прозвище, а вовсе не из-за жутковатого сходства с насекомым, когда начинал шевелить всеми четырьмя конечностями. Последние десять лет паук гонял трибутов в Тимусе, став живой легендой и притчей во языцах. Для него принципиально не существовало наших имен. Все трибуты превратились в обезьян. Манки различались по внешним признакам. Гомодрил, жирный павиан, рыжая макака или чёрная мартышка. Как я убедился в первый день, паук был чертовски наблюдателен, подмечал малейшие детали и редко повторялся. Например, после второго круга, заметив, что пробежка не представляет для меня особой проблемы, он с ухмылкой поманил пальцем. «Слишком легко, гиббон белобрысый!» Защёлкнулась пряжка. На плечи взгромоздился тяжёлый рюкзак, набитый, по ощущениям, кучей булыжников. С таким же я уже видел бегали отдельные отличившиеся личности. Как он заметил, я старался не выделяться из толпы. С дополнительным грузом мне пришлось притворяться. Даже для меня такой марш-бросок неожиданно оказался напряжённым. Физические усиления моего организма были недостаточными даже для требований Тимуса. К концу пятого круга вся группа была взмыленной. Некоторые, повалившись на землю, хватали ртом воздух. В числе аутсайдеров оказался и мой сосед Ян. Передышки не дали. Те, кто устал, получили выволочку от паука. «Встать! Дерьмо обезьяньи, а не солдаты! Вы что думаете, что после марш-броска вам дадут отдохнуть и отдышаться?» «Нет, манки! Приказ будет такой! Сразу с хода накостылять врагам или захватить позицию!» "Эли, вы думаете, что твари будут ждать, пока вы отдышитесь? Вас уже сожрали, или на вертеле дырок больше, чем те, через которые вы гадите? Вы все трупы." Обучение телу включало в себя несколько различных дисциплин, помимо физических упражнений. Это был рукопашный бой и борьба, в том числе с применением всего, что есть под рукой. Огневая подготовка, где учили стрелять из всех видов вооружения легиона. Специально тактические занятия. Требутов заставляли преодолевать полосу препятствий, прыгать через огонь, облатумски по ползти под натянутой шипастой проволокой, взбираться на отвесные стены. Потом в тяжёлых легионных доспехах играть в догонялки между бетонных столбов в рост человека. Целый лес таких глыб, испечёнённых тысячами пулевых отметин, находился возле Тимуса. Зачем они нужны? Я сообразил, когда нас по очереди загнали туда и начали обстреливать из боевого оружия. Пыль и каменные осколки летели во все стороны. Нашей задачей было, воспользовавшись паузой в перезарядке, передвигаться между столбами, чтобы полностью преодолеть маршрут. Таким образом, как я понял, трибутов приучали к шуму стрельбы, свисту пуль, риску и боевой обстановке. Несмотря на то, что все были в легионных комплектах, а обстрел вёл синтетик Майлз, появились легко раненые. Видимо, это обычное дело. Их безо всякой суеты отвели в метком. Иан сказал, что за год, пока он здесь на тренировках, погибло всего два трибута, оба со старших кругов, когда испытания становились гораздо более экстремальными. Раны и травмы были совершенно обычным делом и никого не удивляли. Почти каждый день кто-то из трибутов получал повреждения разной степени тяжести. Особо в испусках больным не давали. Регенерационные капсулы и способности заклинателей позволяли восстанавливаться очень быстро. Я был свидетелем, как одна из девушек получила серьёзную рану во время занятия по ножевому бою. Орала она как бешеная, и кровь хлестала во все стороны. Однако всегда присутствовавший на занятиях помощник Мяткома почти моментально остановил кровотечение наложением рук, после чего проводил пострадавшую к реан. На следующий день девчонка опять занималась в общей группе. Выделяться было нельзя. Я старался слиться с толпой требутов, делать всё так же, как они. быть в серединке. Иногда это было сложно, но в целом оказалось легче, чем я думал. Свенг Грейхольм был крепким парнем, а проведённые мною улучшения организма сделали его крутым атлетом. Но в Тимусе почти все были такими. Имелись ребята и покрепче, настоящие монстры, особенно на старших кругах. Но даже в нашей группе имелись необычно развитые юноши и девушки, которые точно не уступали Они даже обгоняли меня в физической подготовке. Это было удивительно. Многосторонняя система занятий на пределе возможностей действительно работала, понемногу выращивая из обычных парней и девушек бойцов, серьёзно превосходящих обычных людей. Вы, косоглазые манки, с отвращением плевался паук, когда после утреннего марш-броска огневая подготовка показывала плохие результаты. Самый захудалый легионер сделает всё лучше и быстрее. Командир должен всё делать лучше, быть сильнее во всём. Вперёд, дохлые обезьяны!» «Тридцать шесть дней. Мне нужно продержаться тридцать шесть дней, чтобы спокойно попасть на полигон и найти там башню пустоты. Казалось очень странным, что мне оставили подарок в виртуальной реальности. Значит, это не материальный предмет, а ещё одно послание, которое раскроет суть возвращения в город. Возможно». Осторожные расспросы по поводу виртуальной тренажёрки не дали ценной информации. Обучение разуму вели мастер Кей и мастер Эмин. Четыре часа в день, по два часа каждый. Первый преподавал основу стратегии и тактики, устройство древних механизмов утопии и способы обращения с ними, биологию тварей и их уязвимые места. Вторая, пожилая улыбчивая женщина, вела занятия по географии, истории и иностранным языкам. Кроме глобиша, легионеров обучали владеть рашем, чайни и испаньолом. Основными расами и диалектами конца Утопии. Почти все трибуты были билингвами. Помимо глобиша, они владели ещё одним языком. Как оказалось, я прекрасно знал раш, родной язык моего носителя. Арктиду, новую и старую, северные острова, где находилось поселение Грейхольма, населяли данный ираши. потомки народов до да инпакта обитавших в северной Европе и Евразии также хорошо понимали испаньол а вот с иероглифами и устной речью чайни возникли проблемы какие именно языки знал грейхольма было неизвестно поэтому я добросовестно не светил своими знаниями списывая всё на амнезию самыми интересными оказались занятия духа на втором году обучения они проходили всего два раза в неделю преимущество отдавалось телу и разуму Вообще, как я понял, первый и второй год были посвящены общей для всех базовой подготовке. Закладывался фундамент, давались основы и выяснялись предпочтения. Ближе к третьему-четвёртому кругу трибуты уже получали определённую специализацию. Разбивались на группы и углублённо изучали профильные предметы. Занятие духа вела Аурелия, глава Тимуса. Она производила впечатление. Стройная золотоволосая женщина – красивая и изысканная, как дорогая статуэтка. Она притягивала и одновременно отпугивала своей ледяной безупречной красотой. В ней чувствовались стиль, власть, порода. И необычно мощный источник. Настолько мощный, что я ощутил его жар ещё до того, как начались первые занятия. Подобно тому, как можно почувствовать, в какой стороне солнце, даже с закрытыми глазами. И мгновенно свернул псиполе, отключил повелителя стаи, Стал маленьким и незаметным. Совершенно безликим трибутом среди толпы, что наполняло зал. Среди тех, кого я встретил в Тимусе, Аурелия обладала наиболее мощным пси-активным сознанием. Да, о ней говорили, как об одной из сильнейших заклинательниц Тимуса, но… Невозможно. Такого источника не может быть у обычного человека. Это уровень заклинателя, как минимум после первой эволюции, не уступающей твоему. Варианта два. либо в Тимусе научились развивать источник выше человеческих пределов, и эта заклинательница уникум, либо, либо. Либо она инкарнатор Грей. Но система не определяла Аурелию как инка. Данных в архиве Стиллара о ней не было. Все трибуты считали её обычным человеком, уроженкой Авалона, принадлежащей к кланам. Ей было намного больше лет, чем могло показаться, и она последние несколько лет возглавляла Тимус. Болтали, что Аурелия сделала стремительную карьеру благодаря красоте, хитрости и потрясающему чутью. Аурелия рассказывала нам о типах источников и энергии Азур. В древности не более 10% людей обладали источником. Он был редкостью, и эта пропорция сохраняется и сейчас, среди чистых людей. Сильный мелодичный голос заклинательницы наполнял аудиторию. «Но вы…» Дети кланов с рождения обладают этим сокровищем. В кланах до сих пор появляется много одарённых. Кровь инкарнаторов сильна. Вы можете накапливать и использовать азур-энергию, подобно вашим легендарным предкам. У инкарнаторов было преимущество. Они имели адаптивные интерфейсы системы Стеллары, мгновенно преобразующие а-энергию в нужную форму. Вам же предстоит научиться делать это самостоятельно. «Знаю, многие из вас уже используют секретные клановые техники». Аурелия позволила себе слегка улыбнуться. «Но нам предстоит раскрыть весь ваш потенциал. Это долгий и сложный путь. Но зато в его конце вы сможете по собственному желанию делать вещи, прежде казавшиеся невозможными». Она протянула перед собой руку. На раскрытой ладони вспыхнул язычок пламени, растущий с каждой секундой, пока не превратился в сине-рыжий огненный шар. жар от которого заставил первые ряды трибутов отпрянуть. «Азур энергия может принести смерть, а может и спасти жизнь», — проговорила Аурелия. «Все зависит от вашего источника. На сегодняшний день нам известно 23 типа источника энергии. Мой, Игни, огненная стихия. Ваши мы определили, когда вы только поступили в Тимус. Вы также должны помнить, что от типа источника зависит, кем вы станете в итоге». военным заклинателем или техномантом. Огненный шар разросся до размера человеческой головы и исчез. Заклинательница встряхнула рукой и продолжила: Важно понимать две вещи. Первая: ваш источник должен иметь запас азур. Второе: она преобразуется усилием воли, верой, мыслью, эмоцией, образом. Каждый тип энергии требует особого подхода. Ваш дух это не покорный инструмент, но вы научитесь обращаться с ним». Я тронул локтем сидящую рядом эстер и одними губами спросил. «Значит, тип источника уже определяли?» «Да, в самом начале», — тихо прошептала девушка. «У меня аджна, третий глаз, дар эмпатии и телепатии». «А у меня рацио, эдетическая память им не Моника», — поделился Ян. «А как именно это делали?» «В смысле как?» — недоумённо взглянула на меня Афро. А Урелия и определяла, у неё такой дар. «Значит, дар». Заклинательница безошибочно определила талант Эстер. «Я знал, что девушка пси-активна с нашей первой встречи. Значит, Аурелия действительно видит тип источника. Но каким образом?» Подозрения крепли. Мой интерфейс тоже мог определять тип энергии источника. Правда, исключительно в мёртвых телах. Интересно, что будет, когда Аурелия начнёт интересоваться моим источником. Сможет ли она понять, что я инкарнатор? И если возникнет проблема, смогу ли я подчинить повелителям заклинательницу такой силой? Что-то интересное обсуждаете? Ледяным тоном поинтересовалась Аурелия, останавливаясь перед нами. Холодные, красиво подведённые глаза заклинательницы смотрели спокойно и равнодушно. Я почувствовал, как меня обволакивает чужое псиполе, давящее необычайно мощная для человека. Мико испуганно ойкнула и исчезла. Отключилась, чтобы не выдать симбиотической активностью. Глаза у Урелии сузились, ощущение давления нарастало, испытывая на прочность мою непроницаемость. Я ощутил назойливый укол зондирующего импульса. Она нагло пыталась залезть мне в голову.